Глава 46 Ричард познал ревность Впервые в своей бурной жизни полной любовных интриг и нешуточных страстей. Страшное чувство давило сердце, мешало дышать, туманило разум. Прошло уже больше недели после последнего визита в каштаны, а он все не мог успокоиться. Почему Аманда решила так неожиданно выйти замуж? Зачем ей это? Она же не раз повторяла, что замуж вообще не собирается. И вот, пожалуйста. Кто ее избранник? Откуда он взялся? Все эти вопросы мучили и не давали мыслить здраво. Фаррел вполне мог понять, что девушка не хочет продавать усадьбу. Ну, не хочет и не надо. Это ее дело. А вот то, что она так неожиданно решила выйти замуж, не просто злила, а по-настоящему выводила Ричарда из себя. Наверняка женишок просто позарился на усадьбу. Безусловно, Аманда очень красивая девушка и умная, а еще добрая, завидная невеста. Но где раньше был этот жених, пока у девушки не появилась усадьба? Чего ждал? Нет, тут явно виден расчет. Возможно, он красив и умен, даже состоятелен. Но разве он может оценить и понять тонкую душу необыкновенной девушки? Ричард ненавидел неожиданно появившегося жениха Аманды как личного врага. Впрочем, чего он ожидал? Что Аманда будет тратить свое время на общение с ним? с избалованным отпрыском древнего рода? Что в нем хорошего, кроме титула, непомерного самомнения и сказочных богатств? Такой девушке, как Аманда, это не надо. Да и вообще, таких, как Аманда, нет. Она одна, единственная и неповторимая, желанная и недоступная. Фаррел наконец, признался себе, что влюбился. Глупо. Как мальчишка. Когда это произошло? Наверное, еще в поезде. Уже тогда девушка удивила его своими взглядами на жизнь. Они так сильно отличались от общепринятых. А еще она очень добрая и просто милая. И вот теперь эта независимая и гордая девушка решила банально выйти замуж. За первого встречного. Ясно, что она дала свое согласие скоропалительно и необдуманно, ведь совсем недавно у нее и мыслей подобных не было. Или Ричард чем-то невольно обидел ее, и она поэтому решила кинуться в замужество как в омут с головой? Но он вроде ничем ее не мог оскорбить, или мог? Может, позволил вольности и не заметил этого? Фаррел снова и снова вспоминал все мельчайшие подробности их общения. Видимо, он ошибся в Аманде. Она самая обычная девушка. Позвали замуж, и она сразу согласилась. Однозначно, ей хочется иметь свою семью. Муж, дети. О чем еще может мечтать девушка? Ричард злился то на себя, то на Аманду. Фаррел надеялся что подготовка к очередной охоте отвлечет его. Но нет, и это не помогло. Он свалил все на управляющего и Феликса, и они отлично справились. На этот раз все прошло без сучка и задоринки, даже охота на оборотня. Собачьи клыки вполне сошли за зубы волка, их Феликс нашел в поле. Теперь он собирал все зубы, что попадались ему на пути. Даже облазил свалку за деревней. Хвалебные отзывы в газетах привлекали все новых и новых желающих вступить в клуб. Повышение цены членства не уменьшило их количество, а уж от мечтающих лично поохотиться на оборотней, обитающих в Черном лесу Фаррела, отбоя не было. У Феликса все ночи полнолуний были расписаны на полгода вперед. Но ничто не радовало Ричарда. Его мысли целиком занимала предстоящая свадьба Аманды. Одно хорошо. Произойдет это не скоро. Может, девушка еще одумается? Через день после охоты к Ричарду пришел Феликс. Милорд всем доволен?» – осторожно поинтересовался он. «Да, Феликс, ты был великолепен. И клыки хороши. Волчьи?» «Собачьи, ваша светлость!» Тоже сойдет, махнул рукой Ричард. Все равно, как ты верно подметил, в них никто толком не разбирается. Вы чем-то озабочены, милорд? Что-то не так с проведением охоты? Болото слишком глубокое. Кажется, кто-то из ваших гостей провалился по колено. Есть нарекания? Нет, Феликс, нет. Все отлично. Я могу чем-то помочь, милорд. От такого вопроса Ричард опешил. Он поднял голову и посмотрел на Феликса. Ты о чем? Я вижу, что вас что-то беспокоит, ваша светлость. Вы на себя не похожи. Что, так заметно? Да, милорд. И давно ты это заметил? Ричард только сейчас понял, что на протяжении всего разговора с Феликсом сидел облокотившись на руку и глядя в пол. «Уже пару недель, милорд». «Меня утомили дела клуба. Скоро все войдет в свою колею. Хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал». «Что прикажете, милорд?» «Знаешь баронессу Кэндал? Она была воспитанницей Альфреда Зильберта, жила в деревне». «Конечно, ваша светлость, я ее знаю. И Зильбертов тоже». «Баронесса Аманда – очень милая девушка. Чего не скажешь о ее опекунах. Неприятное семейство. Высокомерное, заносчивое. Согласен с тобой полностью. Сейчас мята Аманда живет в усадьбе Каштаны. Она стала ее хозяйкой». «И это я знаю, милорд. Слышала, дяди, вы хотите купить эту усадьбу?» «Уже не хочу. Аманда...» «Метта Кэндалл ее не продает». Ричард замолчал, подбирая слова. Но ничего путного не получалось. Феликс ждал, что скажет его господин. «Сядь!» — кивнул Фаррел на стул. Феликс покорно сел. «Понаблюдай за усадьбой Каштаны. То, о чем я прошу тебя, не должно выйти за эти стены. Знаю, ты не болтлив». «Само собой, милорд. Я буду нем, как рыба». «Я опасаюсь, что баронессы Кендалл могут появиться не слишком порядочные знакомые. Она еще очень молода. Опыта в общении с проходимцами у нее практически нет. Я за нее волнуюсь. Не надо следить за Мэттой Амандой. Просто присмотри за ней недельку». «Я понял, милорд. Все сделаю». Только так, чтобы баронесса Кендал ни о чем не догадалась. Я ее друг, и хочу быть уверен, что девушку никто не попытается обмануть». Фаррел с облегчением выдохнул. Он смог правильно донести до Феликса свою мысль. Он и Аманда просто друзья, так что его интерес к ее судьбе вполне логичен. И никакой ревности, никаких безумств со стороны выдержанного – и хладнокровного лорда Фаррелла. Через неделю расскажешь мне, кто наведывается в усадьбу. Пожалуй, никогда еще Ричард с таким нетерпением не ждал новостей, как ждал их от Феликса. Тот появился ровно через неделю. Ну, что узнал? Фаррел нетерпеливо указал Феликсу на стул. В каштанах поселились Зильберт и Милорд. «Что?» – Ричард не поверил своим ушам. «Зильберты? Альфред, Норберта и их дети?» «Да, они, милорд, кроме сына. Он недавно женился. Вы, наверное, слышали, что семью Зильбертов выселили из дома. Они банкроты, остались без гроша. Теперь они поселились у баронессы Кэндалл». «Положение семьи Зильбертов меня не интересует». «Но мне жаль Метту Аманду. Бедная девушка!» — невольно вздохнул Ричард. Она так и не смогла избавиться от родственничков. Не думал, что она настолько бесхребетна. «Позвольте сказать, милорд, я поболтал с Вильямом Бакером. Зильберты поселились в усадьбе всего на несколько дней. Метта Аманда приютила их, пока они не найдут работу в деревне» и поставила им условия. Они должны помогать ее арендаторам по хозяйству выполнять все их поручения. Я сам видел, как Альфред Зильберт пилил дрова, а его дочь кормила кур на заднем дворе. Забавное зрелище, скажу я вам, милорд. Даже представить не мог, что кто-то заставит их работать. Хотя, с голодухи, хочешь не хочешь, а работать придется, да и жить на улице. «Тоже не весело», — философски резюмировал Феликс. «У Метты Аманды оказался поистине железный характер», — Удивленно воскликнул Фаррелл. «Я её недооценил. Удивительная девушка. А кто ещё посещает усадьбу?» «Больше никто, милорд». «Ты уверен?» — Ричард напряженно приподнялся в кресле. «Ну...» Уверенным полностью никто не может быть, Милорд. Пожал плечами Феликс. Я невзначай спросил у Бакера о гостях. Тот сказал, что их давно никто не посещал. Еще удивился, что это вы к ним ездить перестали. Говорит, вы раньше каждое утро у них появлялись. Стало быть, никто в каштаны не приезжает. Хорошо, очень хорошо. А писем не было, не узнавал? «Нет, ваша светлость, письма мета Аманда получает только от нотариуса. Это я тоже проверил, на всякий случай». У Фаррелла немного отлегло от сердца. «Значит, жених не надоедает Аманде. Однозначно, свадьба состоится не в ближайшее время». Так или иначе, у Ричарда появился шанс вернуть расположение Аманды. «А там, кто знает?» Возможно, девушка передумает выходить замуж. Тем более, что жених, судя по всему, оказывает невесте сдержанное внимание. Значит, ни о какой внезапно вспыхнувшей страсти речи быть не может. Ричард подошел к буфету, достал два бокала и наполнил их вином. «Я доволен тобой», – протянул он бокал Феликсу. «Угощайся!» «Вы очень добры, ваша светлость!» Феликс пригубил вина. «Очень вкусно!» Фаррелл потягивал вино и думал об Аманде и ее женихе. «Кто он такой? Почему не появляется в усадьбе? Может, живет далеко?» Так или иначе, Ричарду это на руку, и он постарается этим воспользоваться. Чем привлек девушку этот таинственный жених? Откуда он вообще взялся? Ведь не хотела Аманда замуж, а теперь она невеста. О боги, как сложно понять женщин. Их настроение переменчиво, словно весенняя погода.